Глава седьмая. Заслуженный отдых. Я немного нервничал. В основном из-за того, что за прошедшие часы не узнал ничего о том, что происходит с Леной. Егор набрал номер и терпеливо дождался ответа, а потом протянул трубку мне. «А вот и наш славный убийца», – просипела Юля в трубку, а потом со скрежетом рассмеялась. «Вот уж действительно неприятный человек». Не спрашивай даже, как я догадалась. Я слишком хорошо знаю парня рядом с тобой. Мне нужна Ленна. Но «Ну ты грубиян, продолжила она. Не тебе здравствуй, никак дела. Разве современные мужчины так не делают? Мне не интересны твои дела совсем. отрезал я, глядя, как усмехается Егор. Похоже, он был в курсе того, как стоит разговаривать с этой истерой. «Конечно, тебе же нужна только твоя ненаглядная!» — расхохоталась она. «Могу дать ей трубку. Я как раз поднялась к ней в комнату». После нескольких секунд шипения и каких-то невнятных звуков я услышал голос Лены. «Денис, это ты?» «Да, я. Ты как?» «Ну?» Но... — оборвала сама себя на полусловие девушка. «Трудно сказать». «Ты уже не в подвале?» «Нет, я в комнате на втором этаже». Меня туда отвели минут через десять, как ты уехал. В этом плане всё нормально. Скоро всё закончится. Я надеюсь, что скоро. Я даже не буду спрашивать, что тебе приходится делать. Голос звучал расстроенно. Я даже не могу представить, где я. Кругом один сплошной лес. Меня почти ни на минуту не оставляют одну. Меня тоже, признался я. Не самая приятная ситуация. Но я думаю, всё получится. Ты уверен? Теперь девушка казалась серьёзно обеспокоенной. Конечно, постарался я убедить её в том, что волноваться совершенно не о чем. Я позвоню позже, когда представится возможность, только хотел убедиться, что у тебя всё хорошо. Какая прелесть, прошелестел прокуренный голос в трубке, и я сразу же отдал смартфон обратно Егору, стараясь скрыть гримасу отвращения. Тот хмыкнул и отключился. Ты доволен? спросил он меня. Однозначно. Мой ответ сопровождался практически невыразимой иронией. Прекрасно, прекрасно, быстро среагировал Егор, убирая в карман телефон. Значит, мы оба друг другом довольны. Да, пожалуй. Что дальше? Дальше. Я думаю, что нам пора. Он надавил пальцем на кнопку, расположенную рядом с собой на столе, и через несколько секунд появился официант, который послушно предоставил расчёт за ужин. Что там за суматоха внизу? — поинтересовался Егор, пока терминал выплёвывал в длинный чек. — Человеку стало плохо в туалете. Умер. Досадная ситуация. — Вы уже вызвали врача? — всеми силами рисуя на лице переживания за судьбу несчастного, — спросил мой собеседник. — В нём нет нужды. Всё так же коротко отвечал официант. Человек умер около получаса назад. Его как раз искали всё это время. — А-а-а! — протянул Егор и встал из-за стола. Всё понятно. Неприятная история. Я встал следом за ним. Играет он прекрасно. Со стороны даже большее сочувствие выказал, чем сам официант. Ведь вполне вероятно, что после этого случая меньше людей захотят сюда ехать. Мы медленно спускались по лестнице. Сейчас самое главное не привлекать внимания, говорил Егор. Мы просто гости. Мы ничего не делали. Ты нарочно перебил её или шутить решил? В нашей работе без юмора нельзя. Иногда стоит дать разрядку, тем более есть повод. Нет, смотреть не пойдём. Он подхватил меня за локоть и повёл меня влево в коридор, как будто я собирался взлететь со взлётela. Одеваемся и на выход. Когда он замолчал, у меня появилось время подумать над тем, что я сделал и каков был результат всей этой работы. Если мыслить прямо, как я обычно это делал, то всё получалось гладко. Я справился, всё сделал быстро, следовательно, заработал лучшее к себе отношение, если только это было возможно в истории с Егором. С другой стороны, этот человек последний или предпоследний из тех, с кем мне хотелось бы налаживать отношения. Я напомнил себе, почему я вообще с ним работаю. И Лена, чья жизнь была в моих руках, как раз являлась единственной причиной. Всё же оставались вещи, которые не укладывались в моей голове, Они упорно не хотели складываться вместе. Из гардероба нам подали пальто. Я сразу же вытащил перчатки из карманов и натянул на руки, а потом смотрел на чёрную кожу, раздумывая, зачем я сделал это, чтобы не замёрзнуть, когда выйду на улицу. Или чтобы скрыть ладони, душившие невинного человека. Невинность его ещё предстояло доказать. Я ничего не знал о его деяниях, и вообще с каких пор меня вдруг начало мучить совесть? Последний раз я положил не меньше десятка, правда, каждый из них мог меня прикончить. "Ну, чего застыл?" толкнул меня в грудь Егор. "Желудок не беспокоит?" "Нет, очнулся я. Не беспокоит." "Парень, тебе очень не повезло, если в твои 30 у тебя уже проблемы с желудком. Возраст дожития довольно высокий, страдать долго придётся." Егор направился к выходу. У дверей стоял бугай в рубашке. "Всего хорошего." пробосил он. «Может, ты мне чего-нибудь пожелаешь?» — спросил я, поравнявшись с ним. Тот лишь смерил меня презрительным взглядом, от которого брови у меня поползли вверх. «Надеюсь, что с тобой я больше не встречусь», — добавил я и вышел на улицу. К вечеру стало гораздо холоднее, настолько, что холод сразу же рванул за воротник, груди, но не спешил исчезать. Тепла накопленного внутри здания катастрофически не хватало. Адский ноябрь. Надо будет как-нибудь изучить цикличность погоды. Не бывает так, чтобы месяц стал холодным внезапно. Потоптавшись на месте, я нырнул в эксплорер. Запущенный заранее двигатель успел немного отогреть салон. Я выдохнул облачко пара. В ближайшие день-два с Егором ругаться точно не стоит. Иначе мне грозит очистить тело мёртвого, но шикарно выглядевшего. Стильное пальто для таких температур никак не предназначалось. Главное, чуть не забыл. Ты же ничего не забирал у Артёма? спросил Егор, устраиваясь поудобнее на водительском сиденье. Нет, ничего, поёжился я. Отлично. Я же говорил, что мы с тобой сработаемся. Хорошо, что к тебе вернулось весёлое настроение, простучал я зубами в ответ. Но хотелось бы не замёрзнуть после первой же работы. Момент. Он настроил температуру в салоне, и мне в лицо ударил в тёплый воздух. Так лучше. Угу. Спасибо, ответил я, уже вголову воротник пальто. Я всё понял. Срочно едем к Гретце, скомандовал Егор. Задание подождёт. Стоп, я уже собрался протестовать. Нет, если я сказал, значит, так и будет. Хрен с тобой, вези, плюнул я на весь этот балаган и пристегнулся. Да чего невыносимый тип. Сперва он торопился выполнить работу, потом он ждать не дождётся подтверждения того, что первый клиент мёртв. Кстати, я сам вздохнул с облегчением после того, как официант подтвердил его смерть. Было бы весьма не кстати получить очнувшуюся жертву неудавшегося покушения. Живым мне точно не удалось бы выбраться из этого отеля. Между прочим, мытье рук и кожаные перчатки внезапно показались мне совершенно бесполезными вещами. Всё это нельзя смыть или спрятать. Нет, мне не рисовалось тело человека, когда я закрывал глаза. Но когда мысли доходили до совершённого мной злодеяния... ключился какой-то внутренний ступор, мешающий думать дальше. Широкое сиденье было довольно уютным, и как бы я ни относился к Егору после всего испытанного, неожиданностью для меня стал сон, крепкий и спокойный, такие у меня случались нечасто. Обычно, когда время было уже за полночь, меня будил кошмар, крик или сон, в котором я оставался запертым в подвале горячего дома. Наверное, то событие наложило особенный отпечаток, когда подожгли здание заперев меня на цокольном этаже. Чудеса, с помощью которых мне удалось выбраться, старый ковёр и мотоциклетный шлем. Но я всё равно не любил вспоминать этот эпизод моей жизни. Открыв глаза, я порадовался, что сегодня этот кошмар не приснился мне снова. Я не считал себя крепким психически, но не ожидал, что среди множества неприятных моментов именно этот оставит в памяти самый глубокий след. Учитывая, что боялся я больше воды, а не огня, каждый раз, стоило мне задуматься над случившимся, ответ ускользал, и к психологу в ОВР я не собирался. Какой бы толковой ни была девушка, что там работала. За стеклом мелькали фонарные столбы и невысокие здания. Узкая улочка была пустой, а автомобиль стоял без движения. Я с трудом отлепил щеку от стекла и потёр её ладонью, а потом повернулся к Егору. Приехали давно? Только что. Ты дрыг всю дорогу? Для меня это необычно. Ах, отозвал тебя разминай челюсть, девком. Где мы? Я подумал, что раз мы уже отклонились от первоначального плана, то лучше заглянуть в необычное место. Здесь я бывал всего пару раз, но место просто великолепное. Отлично. Экскурсия по самым злачным местам Москвы и области. Особняк маньячки, отель для убийства. Теперь что? Клуб с оргиями. «Нет, мой организм такого не выдержит. Два дня марафона по нескольким городам с бегом, гонками и стрельбой. Заверните два, но только не клуб». «Тебе не нравится?» «А ты правда считаешь, что здесь можно отдохнуть? Лучше назови следующую цель, и я грохну её до полуночи». «Оу-оу-оу!» — поднял ладони Егор. «Давай не будем гнать лошадей. Я тебе сказал, следующие наши цели совсем непростые. К встрече с ними нужно подготовиться». Если под словом подготовка ты подразумеваешь пьянку и танцы до утра, я пас. Оставь меня в машине, я досплю. Нет, так не пойдёт. Точно. Я сонно попытался изобразить злость, но ничего не получилось. Это всё часть твоего большого плана. Мы придём в клуб и окажется, что здесь мы тоже не случайно. Нет, здесь мы как раз случайно. Я даже сегодня утром не планировала оказаться в Гугле. Где? Гугл так называется клуб. Ага. Я отстегнул ремень И выпрямился, щёлкнув шеей. Место было довольно пустынным, и я покрутил головой в поисках вывески. «И где твой клуб?» Гоголь оказался то ли подпольным сам по себе, то ли потому, что там пряталось ещё и казино. Всё заведение расположилось на двух подвальных этажах под старым купеческим домом постройки начала XIX века. Я не был силён в юриспруденции, но количество нарушенных актов наверняка приближалось к трем десяткам. Вывески, само собой, не было. Надпись с названием встречала гостей на узкой лестнице, круто сворачивающей влево от входа. В качестве дополнительного издевательства над незваными посетителями охрана клуба стояла исключительно внутри, в самом низу. Крутая лестница заставляла попотеть, особенно девушек на высоких каблуках, которых внутри было невероятное множество. Правда, дальше от входа их было меньше, что заставляло думать, что все они здесь не просто так. Прочим, а много ли людей ходит по клубам просто так? Хватит глазеть, напомнил мне Егор и прошёл вперёд. Охрана пропустила нас. Его здесь точно знали. Про случайности можно было смело забывать. Снова работа. Первый этаж, как он объяснил, целиком выделен под самые невинные развлечения. Он разделён на три части: танцпол, ресторанную зону и отдельный закутки с мягкими диванчиками, прикрытые занавесками от остальной части. Возле барной стойки виднелась дверь с хорошо заметной надписью: "Только для персонала". Там есть лестница вниз, на ещё один этаж, где как раз и находилась игровая зона. Видишь, к чему приводят современные запреты? Пётр, мой друг, когда-то владел немалым количеством похожих заведений, но чтобы не переживать из-за нарушения законов, ушёл на юга и сейчас строит там тебе большой комплекс, почти на самое ухо проорал мне Егор, чтобы перекрыть шум танцевальной музыки, которая так и била по голове басами. Предлагаю уйти туда, где потише. За столики не оценил мою идею Егор и занял свободное место на втором ряду от танцевальной площадки. За ней было чуть тише, но я всё равно не разделял идею моего спутника провести время здесь. Да, я выспался за то время, что мы были в пути, но лучше было бы и остаток ночи провести с закрытыми глазами. Поэтому мой скепсис продолжал теревно до тех пор, пока мы не сели. За соседним столиком я заметил знакомое лицо. Оно принадлежало вполне себе милой видной девушке, немногим старше меня. И хотя оно казалось знакомым, я никак не мог вспомнить, откуда я его знаю. Напрягая мозг, я попытался подобрать ситуации, в которых мог её видеть. "Ты чего?" отдёрнул меня Егор. "Что такое? Не нравится?" Мимо как раз проходила сверкая голыми бёдрами эффектная блондинка. "Ты часто здесь бываешь?" наклонившись через стол, спросил я. "Более-менее", покачав головой, ответил он. Я указал на соседний столик. "Знаешь её?" "Видел несколько раз, но никогда не интересовался". Ты же вроде бы ценишь информацию. Только то, что нужна мне. Егор уставился на девушку, которая продолжала привлекать к себе внимание. Помимо экстремально короткой джинсовой юбки и обтягивающей майки, на ней ничего не было. А это? Он оценивающе посмотрел в сторону соседнего столика ещё раз. Это могла быть интересный. Он внезапно углубился в свой смартфон, а я, чтобы не таращиться на девушку с густой шевелюрой и знакомым лицом, уставился на толпу танцующих людей. Музыка сменилась, немного быстрее стали темп и ритм, но народ, накачанный коктейлями или ещё чем покрепче, продолжал раскачиваться, как и раньше. Вот он, заслуженный отдых: до упаду ушатать себя на площадке, влить пару литров разбавленных коктейлей и вернуться домой спать до полудня. Я не осуждал, я не понимал, как такое времяпрепровождение может быть отдыхом. Если тебе интересно, Игорь подвинул стул чуть ближе ко мне. «Это не самая приятная компания. Во всяком случае, я бы не хотел проводить время рядом с этими людьми». «Почему?» – удивился я. «Разве ты не свой в доску для любой компании?» «Ха-ха!» <смех> – уныло посмеялся Егор. «Нет, не везде. И не всюду. У каждого свои враги в этой жизни. И у меня их немало. Хотелось бы меньше, но зато они заставляют держать себя в тонусе». Я в очередной раз посмотрел на знакомое лицо. Загорелое, вытянутое. Длинная переносица, но сам нос пропорциональный. Тёмные волосы, крупные глаза, чуть вьющиеся волосы, открытый высокий лоб. Я должен был встречать её раньше. Не пялься так это. Фамилию я уже не расслышал. Я и так прекрасно знал, что это человек. Из моего ныне далёкого прошлого, которое осталось за чертой, разделившей мою жизнь на до и после. Тараканова. Я вспомнил. Мария Викторовна. Откуда? Егор отложил в сторону телефон. Такие знакомства. А ты уверен, что это важно тебе знать? Да, серьёзно ответил он. Хорошо. Тогда я рассказываю то, что знаю я, а ты расскажешь, что знаешь ты. Это будет честно. Договорились, кивнул мой собеседник. Я рассказал всё, что помнил. Как только в памяти всплыло полное имя, история моего знакомства с ней сама ложилась на язык. До прихода ВВР, до всего трагичного, что случилось в моей жизни. Мне довелось работать в одной не маленькой конторе, в отделе продаж. И именно там мне случилось познакомиться с Марией Викторовной. И хотя человек был моим непосредственным руководителем, общение происходило без галстуков, по внутренним правилам компании. Поэтому чаще всего ко мне весь отдел обращался не иначе, как Маша. Моя работа продлилась в компании около года. За это время был и стремительный взлёт, как уже ранее заметил Егор: хорошо подвешенный язык может сделать многое. И мне вполне удавалось впаривать людям то, Чего изначально они не собирались покупать. За счёт этого я получал немалые деньги, по крайней мере, три средних зарплаты по отделу. А потом моя система заработка дала сбой. Кто-то решил выровнять оклады, изменить бонусы на фоне того, что компания уже не справлялась с давлением конкурентов и медленно, но гордо, как Титаник, шла ко дну. Уже поговаривали о возможных проверках со стороны банков и кредиторов, как команда начала резко избавляться от игроков. Последней каплей стало упорное невидение внутренних проблем и попытка навязать все косяки от дела исключительно на мою персону. Были внутренние разбирательства. Я, обиженный и оскорбленный, как традиционно поступают люди, не имеющие личного адвоката за спиной, написал заявление по собственному, чтобы избежать штрафов. И в один миг лишился всего. А за этим покатился вал проблем, в том числе и семейных. Я не заметил, как рассказал всю историю целиком от и до. практически на одном дыхании, и это стало неожиданным облегчением.